Глава пятьдесят шестая. Всем окружающим при взгляде на л и в а н у должно было показаться, что она хранит олимпийское спокойствие. Королева сидела на диване в своих покоях, все в том же красном платье и золотой вуали, не спадавшей до локтей, идеально держа спину, изящно сложив руки на коленях. Но на самом деле ее ладони были сжаты в гневные кулаки, в каждом лежало по о б р у ч а л ь н о м у кольцу. Первая наносила много лет после того, как поверила, что оно принесет ей счастье и любовь, но оно принесло только боль и разочарование. Другое должно было принести ей не любовь слепого жестокого мужа, а обожание целой планеты. К этому времени она должна была уже надеть его. Поначалу все шло как по маслу. От брачных клятв ее отделяли какие-то жалкие минуты, всего лишь мгновение. Она должна была выйти замуж. Пройти церемонию, которая сделает ее императрицей. Когда о н а узнает, кто повинен в этой задержке, она будет терзать их никчемное сознание до тех пор, пока они не превратятся в жалких слюнявых идиотов, боящихся вида собственных рук. Ее отвлек стук в дверь. л и в а н н а повернула голову. Входите. Сначала показался один из ее гвардейцев, а потом вошел Конторин, надоедливый советник молодого императора. Она злобно уставилась на него сквозь золотую вуаль, хотя он не мог этого видеть. Ваше б л и с т а т е л ь н о е величество, он склонился в низком поклоне. н е о ж и д а н н ы й комплименты, старательный поклон, ему не свойственные, пустили холодок по спине Ливаны. Я должен извиниться за задержку и за те известия, которые вам принес. Боюсь, нас вынудили отложить церемонию. Я требую объяснений. Он выпрямился, но не поднимал взгляда от пола. Его величество император Кайта был похищен. Его забрали из личных п о к о е в и увезли на неопознанном корабле в неизвестном направлении. Лива нажала кольца в кулаках так, будто хотела сломать их. Кто это сделал? Лин Зола, ваше величество, разыскиваемая преступница Киборг, подозреваем, что у нее есть приспешники. Лин Зола. Каждый раз, как она слышала это имя, ей хотелось сплюнуть. Понятно, протянула она, обнаружив, что с трудом может сдерживать гнев. И вы хотите, чтобы я поверила в то, что дворцовая служба безопасности не могла предотвратить подобное вторжение? Нашу электронную систему взломали. Взломали, говорите? Да, ваше величество. Она поднялась с дивана, платье ш е л е с т о м о б в е л о с ь вокруг ее ног. Советник даже не дрогнул, хотя должен был. Вы хотите сказать, что эта девчонка не только смогла б е ж а т ь из вашей лучшей тюрьмы, но и отразить нападение отряда ваших лучших солдат, а теперь еще и проникнуть во дворец, в личные покои самого императора, похитить его и живую нести ноги? В точности так, ваше величество. И что вы делаете теперь для того, чтобы вернуть моего жениха? Мы подняли на ноги каждого полицейского и военного в... Этого недостаточно. На этот раз он все-таки вздрогнул. Ливана перевела дыхание. У содружества уже была возможность принять свои меры в отношении л и н з о л ы Теперь я п р и б л и к у собственные ресурсы и воспользуюсь собственной тактикой, чтобы поймать ее. Моим гвардейцам потребуются записи со всех камер слежения за последние 48 часов. Советник сложил руки за спиной. Мы с радостью предоставим вам все необходимое, однако мы не располагаем записями последних двух часов с того момента, как был произведен взлом электронной системы. Королева едва не зарычала от злости. Хорошо, тогда принесите мне то, что есть. В дверях показался придворный маг Эмири Парк. Ваше величество, прошу разрешения переговорить с вами наедине. С удовольствием. Она махнула рукой н а т о р и н а Можете идти, но запомните. Безалаберность и некомпетентность вашей службы безопасности не останутся без внимания. Ничего не ответив и низкопоклонившись, советник удалился. Как только он ушел, Ливана раздраженно сняла вуаль с головы и бросила ее на диван. Молодого императора похитили из его же собственного дворца. Как ж а л к и эти земляне! Удивительно, что они до сих пор не вымерли. Полностью согласен, ваше величество. Полагаю, господин Конторин не сообщил вам о еще одном интересном событии. Каком еще событии? Глаза Эмири испуганно забегали по сторонам. Оказывается, доктор Сейдждарнел здесь, во дворце, заперт в карантине в исследовательском крыле. Сейдждарнел? Ливан удивленно уставилась на него. Он осмелился вернуться после того, как помог бежать этой дрянной девчонке? Нет никаких сомнений, что они работали вместе, но я могу предположить, что доктор недолго пробудет с нами. Он поражен странной мутацией лету мозиса. Зражение а протекает быстрее, чем обычно. И напомню, он с Луны. Сердце Ливаны забилось быстрее. Подобный случай мог предоставить интересные возможности. о т в е д и т е меня к нему, сказала она, надев старое обручальное кольцо на палец. То, которое должно было связать ее с к а й т а она оставила на диване. Я должен вас предупредить, сказала Эмири, пока она шла за ним по коридору, что лифты во всем дворце еще не работают. Нам придется воспользоваться лестницей. Земляне, прорычала она, приподняв подол платья. Они будто путешествовали по бесконечному лабиринту. В конце концов перед ними показалось исследовательское крыло. Перед лабораториями толпились люди. Королева с усмешкой подумала о том, как они пытаются скрыть от нее правду, хотя и с д а р н е л а м ы с линзолой, все равно придется разбираться ей самой. Но эта мысль доставляла ей удовольствие. Войдя в лабораторию, она легко проникла в подсознание окружающих и вселила в них непреодолимое желание отправиться куда-нибудь в другое место. Комната опустела за несколько мгновений, остались только они с е й м е р и Здесь было прохладно и пахло лекарствами. Помещение, состоявшее из острых линий и прямых углов, заливал яркий белый свет. По другой сторону смотрового окна доктор Сейдж Дарнел лежал на лабораторном столе, положив серую шляпу на живот. Не считая з а п и с и с камер наблюдения, з а п е ч а т л е в ш и й как он помог л и н з о л и бежать из тюрьмы, л и б а не видела его уже около десяти лет с тех самых пор, как он пропал без вести. н е к о г д а он был лучшим из ее исследователей. Ему удалось осуществить настоящий научный прорыв в создании солдат-волколаков. Все необходимые мутации совершались всего за месяц, но время его не пощадило. Он заметно постарел, лицо покрылось сетью морщин, волосы поседели и поредели, и болезнь уже изрядно поработала над ним. Его бледная кожа покрылась синими пятнами и сыпью, которая лопалась волдырями, похожими на ожоги. Кончики пальцев совсем посинели. Да, долго ему не протянуть. л е в а н а грациозно подошла к окну. У микрофона горел зеленый огонек, аудиосвязь работала в обе стороны. Мой дорогой доктор Дарнел, я уже и не думала, что когда-нибудь мне посчастливится встретиться с вами вновь. Он открыл глаза, которые оставались такими же ярко голубыми, как и много лет назад. Он не сводил взгляда с потолка. Хотя л и б а н а знала, что стекло прозрачно только с одной стороны, она почувствовала укол досады от того, что он мог не бояться говорить с ней лицом к лицу. Ваше величество, произнес он с лапшим голосом, я знал, что услышу вас снова. э м и р и стоявший рядом с ней, молча проверил что-то в портскрине и низко поклонившись, удалился. Должна признаться, мне приятно, что жизнь способна на такую горькую иронию. Выбросили свой почетный пост на Луне ради того, чтобы бежать на Землю и посвятить последние годы жизни поискам лекарства от болезни, болезни, от которой у меня был антидот с самого начала. На самом деле, если как следует призадуматься, кажется, я припоминаю, что у меня есть с собой несколько образцов. Я держу их при себе на случай, если заразится кто-нибудь из нужных людей. Я могла бы дать антидот и вам. Но пока не уверена, что мне этого хочется. Не стоит беспокоиться, моя королева. Я бы не принял его от вас, даже если бы вы захотели, потому что я знаю, на что вы пошли ради его разработки. На что я пошла? Ради того, чтобы вылечить б о л е з н ь к о т о р а я до этого самого дня не з а т р а г и в а л а мой народ. Я считаю, что это очень щедро с моей стороны. Разве нет? Он медленно, очень медленно сел. Его голова б е с силно ь упала на грудь, и несколько секунд он тщетно пытался перевести дыхание, которое сбилось от такого простого движения. Я все знаю, моя королева. Я искренне верил, что все неодаренные, отнятые от родителей, были убиты, но оказалось, что это ложь. Казнили ли хоть кого-нибудь из них, или все это была лишь видимость? Способ изолировать их и тайно брать кровь для опытов, чтобы этого никто не мог отследить. Ее ресницы слегка з а т р е п е т а л и А ведь у вас был ребенок пустышка, не так ли? Напомните, мальчик или девочка? Может быть, по возвращении домой я расскажу ему, как позорно и жалко его отец умирал прямо на моих глазах. И что интереснее всего? невозмутимо продолжил доктор, словно не услышав ее. Первый официальный случай заражения л е т у м о з и с о м был зарегистрирован 12 лет назад. Антитела вы начали собирать гораздо дольше. Скорее всего, эксперименты начала еще ваша сестра, если меня не подводят расчеты. л и в а н о в цепилась пальцами в стол. А вот теперь я вспомнила, почему ваш уход стал таким тяжелым ударом для нашей исследовательской команды, доктор. Он вытер вспотевший лоб рукавом. Под яркими лампами его кожа сверкала и казалась полупрозрачной. Это эпидемия. Ваших рук дело. Вы создали смерть, чтобы поставить народ земли на колени. Вы готовились прийти со своим волшебным антидотом, когда настанет нужное время, тем самым антидотом, который вы уже давно разработали и хранили в тайне. Вы преувеличиваете мои заслуги. Исследовательская команда начала работать при моих родителях, при моей сестре был найден антидот, а я просто довела годы их трудов до логического завершения, придумав, как распространить инфекцию среди землян, заражая ею своих подданных и отправляя на Землю, а они ведь даже не подозревали, что несут с собой. Отправлять их на Землю? Вовсе нет. Я просто следила за тем, чтобы моя охрана смотрела в другую сторону, когда они... Пытались бежать. Последнее слово д а л о с ь ей с трудом. Мысль о том, что кто-то хотел бежать из идеального мирка, который она пыталась построить, причиняла ей боль. Это биологическое оружие. Доктор закашлялся и закрыл рот рукой. На ткани остались а л ы е пятна крови, а на земле даже не подозревали об этом. И они об этом не узнают, потому что я буду стоять здесь и следить за вами, пока вы не умрете. Он резко рассмеялся, задыхаясь. И вы в самом деле думаете, что я унесу секрет в могилу? По ее спине пробежал холодок, о с т е к л е н е в ш и е глаза доктора с с м о т р е л и куда-то в пустоту, но на его кубах играла победная улыбка. Я сейчас вижу перед собой огромное зеркало. Мне не спрятаться от того, кто я есть на самом деле, от того, кем я стал. Знаете, моя королева. Вам бы точно не понравилось умирать в такой комнате. Я уверен, что вы начали бы живьем отрывать свою плоть от костей, если бы вам пришлось смотреть на свое отражение так долго. Она в бешенстве сжала кулаки, ногти болезненно впились в кожу. Ваше величество. Выдохнув, она усилием воли заставила себя раскрыть ладони. На коже остались кровоточащие следы. Эймери привел с собой Джерика, капитана гвардейцев. Тот выглядел так, будто прошел через порядочную потасовку. Ну наконец-то! Куда вы с Сибил пропали? Докладывай. Джерика поклонился. Моя королева, я и придворный Макмира вместе с пятью моими лучшими воинами пытались окружить л и н ь з о л у сообщниками на крыше этой башни. В ее груди затеплилась надежда. И вам это удалось? На этот раз вы не дали им скрыться? Нет, ваше величество, мы проиграли. Двое моих людей убиты, остальные сильно пострадали. Я сам был без сознания, когда космический корабль скрылся с императором к а й т а на борту. Она едва не задохнулась от гнева. А где с и б и л м и р а Он робко опустил глаза. Погибло, ваше величество. Линзола воспользовалась своим лунным даром, чтобы сломить ее разум. Я сам слышал ее жуткие крики. Те, кто оставался в сознании, доложили, что после того, как корабль взлетел, Придворный мак Мира бросилась с крыши, ее тело только что нашли в саду. Издевательский смешок эхом раскатился по комнате. Ливана рывком обернулась. Доктор сидел, согнувшись от смеха, каблуки его ботинок стучали о пол. Эта ведьма получила по заслугам после того, как столько лет продержала в клетке мою маленькую золотую птичку. Ваше величество, Ливана повернулась к д ж е р р и к а Что еще? Когда мы готовили засаду, на корабле мы задержали одного из ее сообщников, как можно предположить пилота. Джерри кмахнул а рукой в коридор, раздались шаги. Спустя мгновение вошли двое мужчин. г в а р д е е ц вел. Ливан расплылась в улыбке. Мой дорогой сэр Клей. Несмотря на скрученные за спиной руки, он стоял прямо и гордо. Не похоже, что на корабле л е н ь з о л ы с ним обращались как с пленником. Моя королева, он поклонился. Она окутала его своей лунной энергией, проверяя на м а л е й ш и е признаки насмешки или неповиновения, но их не было. Он был пустым и покорным, как и всегда. Я знаю, что ты оставил своего мага во время схватки на корабле и перешел на сторону Линзолы. То, что ты находишься здесь, свидетельствует о том, что ты имеешь отношение к похищению моего жениха. Ты предал меня и свою родину. И что ты скажешь в свое оправдание? Я не виновен, моя королева. Она засмеялась. А я полагаю, что виновен. Чем ты докажешь обратное? Он спокойно выдержал ее взгляд. Во время схватки на корабле придворный Макмир отвлеклась на лунного оперативника, который выступал на стороне преступников. Поскольку я был беззащитен, Линзола взяла меня под контроль и вынудила сражаться против своей покровительницы. Она была вынуждена скрыться с корабля и оставить меня. Я понял, что мне предоставлена возможность проникнуть к изменникам. Последние недели я провел, собирая информацию об их возможных слабых местах и планах на будущее. Как только предоставилась возможность, я вернулся к своей королеве, служить которой огромная честь для меня. Она ухмыльнулась. Я не сомневаюсь, что ты желаешь вернуться к двору, чтобы стать поближе к твоей любимой принцессе. Но ну вот наконец-то микроскопический всплеск эмоций и снова ничего. Подсознание гладкое, как зеркало. Я живу только для того, чтобы служить всем членам королевской семьи, моя королева. Ливана разгладила юбку ладонями. Как я могу тебе верить после того, как тебя схватили на борту вражеского корабля и ты стоишь здесь в цепях? Я надеюсь, что мои поступки докажут мою преданность лучше, чем любые слова. Если бы я хотел, чтобы л и н з о л и удалось задуманное, я бы не стал отправлять придворному магу мира сообщение о том, где и когда будет находиться корабль. Ливана посмотрела на Ясина, затем на Джерика. Это правда? Не могу знать. Мне показалось, что придворный маг мира твердо знала, куда нам идти, но о сообщении она ничего не сказала. И она была просто взбешена, когда мы обнаружили Ясина за пультом управления. Именно по ее распоряжению мы взяли его под стражу. Этого следовало ожидать, сказал Ястин. Я стрелял в нее во время нашей последней встречи, а сообщение я отправила нонимно. Она могла и не догадаться, что оно от меня. Ливана отмахнулась от него рукой, как от назойливой мухи. Мы проведем должное расследование, сэр Клей. Но раз вы говорите, что все это время собирали информацию, поделитесь ею с нами. Что полезного вы узнали о наших врагах? Я узнал, что Линзола может контролировать лунных оперативников. Он произнес это так же равнодушно, как земной андроид. Однако ей не хватает сноровки и сосредоточенности. Судя по всему, она не способна одновременно вести ментальный и физический бой. Какое интересное наблюдение, протянула Ливана. По твоим словам, у нее не хватит сил на то, чтобы психологически пытать врага и довести его до ума помешательства? Абсолютно нет, ваше величество. Абсолютно нет. Ну что ж, либо ты гораздо тупее, чем я думала, или же ты лжешь, потому что именно эта лень з о л а сделала сегодня с моим главным придворным магом. Над зеркальной гладью его сознания произошел еще один всплеск эмоций, но королева отвлеклась на громкий стук из карантина. Конечно же, он врет. Прокаркал доктор хриплым голосом. Ему удалось подняться с операционного стола, и теперь он стоял у смотрового окна и молотил по нему ладонями, оставляя кровавые следы на стекле. Она способна убить не только вашего главного мага, но и всех ваших гвардейцев и всех придворных. Это принцесса Селена, настоящая наследница трона. Она способна убить вас всех разом. и о н а это сделает. И теперь она придет за вами, моя королева, и уничтожит вас, Левана, зарычала. Замолчи, замолчи, старикашка. Почему ты до сих пор не умер? Он так жадно пытался перевести дыхание, что не слышал ее. Рухнув на пол, он схватился руками за грудь и с хрипом принялся хватать ртом воздух на т у ж н о кашле. Когда она о б е р н у л а с ь Ясин скептически смотрел в окно, но внезапно в его глазах сверкнуло понимание. Его губы дрогнули и слегка изогнулись, будто он вот-вот засмеется над шуткой, которую так запоздало понял. Никогда раньше он не показывал своих эмоций, и это взбесило Левану еще больше. в е с т и его на Луне он подвергнется допросу. Когда Ясина вывели в коридор, она повернулась к Парку, сжав руки в кулаки. Ты повышен. Немедленно запланируй наше отбытие и сообщи нашим исследователям о новой мутации л е т у м о д и с а Объявите полную мобилизацию. И если Линзола так боится встретиться со мной лицом к лицу, люди земли будут расплачиваться за ее трусость. Вы понимаете, что после того, как мы потеряли эту программистку, стало невозможным подвести корабли к земле незаметно. А что мне с того, что их увидят земляне? У них просто появится чуть больше времени, чтобы взмолиться о пощаде, пока мы их не уничтожили. Эймер и поклонился. Я приступаю, Ваше величество. Ливана посмотрела на доктора, который лежал р а с п р о с т е р т ы й на полу. Его били судороги, все еще не в состоянии успокоиться после его слов. Она смотрела, как он болезненно корчится при каждом вдохе. Насколько было известно людям Земли и Луны, принцесса Селена погибла 13 лет назад. Ливане вовсе не хотелось, чтобы та ожила, ведь она Ливана была полноправной правительницей Луны и Земли. И всей галактике никто не мог о т о б р а т ь у нее этого права. Кипя от гнева она подошла к стеклу так близко, что смогла разглядеть на щеке доктора мокрый след от слез. В темном небе показался, с трудом шепнул Лон и задрожал лунный диск золотой. Он промычал знакомую ей мелодию, какую-то старую колыбельную: Солнце на закате, провожай. Последние слова застряли у него в горле. Доктор перестал дрожать и замер без движения, тихо и спокойно. Его глаза остановились и безжизненно уставились в потолок.